И очень большой недостаток в литературе русской. Но всё же главный английский труд об империализме, книгу Гоббсона, я использовал с тем вниманием, которого этот труд, по моему убеждению, заслуживает. Гоббсон, Джон Аткинсон. 1858-1940 годы. английский экономист типичный представитель буржуазного реформизма и пацифизма автор ряда книг из которых наиболее известны проблемы бедности 1891 год развитие современного капитализма 1894 год империализм 1902 год в последние период жизни Гобсон перешёл к открытой апологитике империализма и проповедовал теорию мирового государства. Брошюра писана для царской цензуры. Поэтому я не только был вынужден стражайше ограничить себя исключительно теоретическим, экономическим в особенности анализом. Но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно политики с громаднейшей осторожностью, намёками, тем эзоповским проклятым и эзоповским языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда не брали в руки перо для легального произведения. Тяжело перечитывать теперь в дни свободы эти искажённые мыслью о царской цензуре, сдавленные, сжатые в железные тески места брошюры. о том, что империализм есть канон социалистической революции, о том, что социал-шовинизм, социализм на словах, шовинизм на деле, есть полная измена социализму, полный переход на сторону буржуазии. Что этот раскол рабочего движения стоит в связи с объективными условиями империализма и тому подобное, мне приходилось говорить арабьем языком. И я вынужден отослать читателя, интересующегося по вопросом, к выходящему вскоре переизданию моих зарубежных статей 1914-1917 годов. Страница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 Один из лидеров германской социал-демократии и Второго интернационала. Вначале марксист, позднее ренегат марксизма, идеолог наиболее опасной и вредной разновидности оппортунизма, центризма, кауцкянства. Редактор теоретического журнала Германской социал-демократии Die Neue Zeit. Новое время. В социалистическом движении начал участвовать с 1874 года.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 товари интернационала империализм как высшая стадия капитализма государство и революция пролетарская революция и Ирине Гад Каутский и ряде других подверг каутскианства уничтожающей критике Внимательный читатель легко подставит вместо Японии Россию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 Афтар. Петроград 26 апреля 1917 года.